память преподобного отца нашего Никиты Столпника, Переяславского чудотворца. Этот преподобный отец наш родился и получил воспитание в городе Переяслию за леском. С молодых лет он отличался жестоким и обидчивым характером, устраивал возмущение и причинял людям много зла, привлекая их к суду и производя грабежи. Таких же подобных себе он имел и друзей. Однажды, Окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришел в церковь и услышал следующие прочтенные там слова пророка Исаии. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» и прочее. От этих слов он тотчас же пришел в ужас и, возвратившись домой, всю ночь провел без сна, размышляя об этих словах. На другой день, по своей привычке, он отправился к друзьям своим, развеселился в их обществе и просил их обедать у него в этот день. После этого он пошел на рынок купить провизии и, принеся ее домой, велел жене, чтобы она приготовила обед. И когда жена стала мыть мясо, то заметила, что из него необычно течет кровь. А потом, когда она положила его в горшок и стала варить, то увидела, что в горшке пенится кровь и выплывает на поверхность, то человечья голова, то рука, то ступни ног. От этого она пришла в ужас и рассказала мужу. Когда же он пришел и сам увидел то, о чем рассказала ему жена, то на долгое время его объял ужас. А потом, придя в себя, он с глубоким сердечным вздохом сказал, «Увы мне, много я согрешил». После этих слов Молясь и заливаясь слезами, он вышел из дома и, отойдя на одно поприще от города, пришел в монастырь святого великомученика Никиты. Здесь он упал к ногам игумена этого монастыря и сказал «Спаси погибающую душу». Изумленный такой необыкновенную переменную Никиты, игумен сказал ему на это «Испытай себя, пробудь три дня у монастырских ворот, плач и исповедуй грехи свои пред всеми, кто будет входить в монастырь и выходить из него. Никита так и сделал. Три дня он плакал и молился, исповедуя пред всеми грехи свои. После этого он увидел вблизи монастыря болотистое место, поросшее тростником и множество летающих над них мошек и комаров. Он пришел к этому месту, снял себя одежду и, войдя совершенно ногим в болото, сел в тростник и стал молиться Богу. По прошествии трех дней Игумен послал Инока посмотреть, что делает Никита. Инок пришел и, не найдя его у монастырских ворот, после недолгих поисков нашел его лежащим в тростнике. Мошки и комары огромным облаком кружились над ним. Вернувшись в монастырь, Инок рассказал об этом Игумену. Тогда Игумен вместе с братьями монастыря пришел к Никите и увидел его в таком положении, что и тело его нельзя было разглядеть. Так обильно текла из него кровь, сказал ему, «Сын мой, что это ты делаешь с собой?» Никита же ничего другого не отвечал, а только говорил игумену, «Отец, спаси погибающую душу!» После этого игумен вел его в монастырь, постриг выночество и поместил в тесную келью, где он стал пребывать в постоянных молитвах и посте, проводя без сна дни и ночи. В это время злокозненный враг стал наводить на него страх различными видениями, но он ограждал себя от этих видений крестным знамением, призывая на помощь святого великомученика Никиту, и никому об этом не говорил. Вскоре Никита устроил себе близ церкви столб и выкопал узкую тропинку под церковную стену, которую и проходил в церковь на молитву. За такие подвиги он получил от Бога дар чудотворений – так как многие, одержимые различными недугами, приходя к нему, получали от него исцеление. В это время благоверный князь Черниговский Михаил заболел недугом расслабления. Услышав о святом Никите, он велел боярам своим свести себя в город Переяслав, к преподобному для исцеления. Когда он был уже в пути, то встретил его демон в образе монаха и сказал о себе, что он из того же монастыря, где подвязался и святой Никита. Князь спросил его о преподобном, и демон сказал, что он обманщик. Это сильно опечалило князя. Через некоторое время тот же демон уже в другом образе снова встретил князя на пути и сказал ему, «Напрасно ты, князь, утруждаешь себя, совершая такой длинный путь». Когда же князь подошел на расстояние одного поприща к монастырю, где пребывал преподобный, то повелел поставить себе шатер, чтобы отдохнуть от пути. и послал в монастырь одного из своих бояр известить преподобного о своем прибытии. Тогда тот же демон встретил посланного в образе слепого на один глаз монаха с лопатою в руках и сообщил ему, что преподобный умер и что он уже похоронил его. Поняв обман, боярин возбранил демону молитвой святого, и демон остался совершенно недвижим на том месте, где стоял. Боярин тогда пришел к столпу святого Никиты и сообщил ему о прибытии князя и о тяжком недуге его, после чего святой послал князю жезлу свой. Благоверный князь Михаил взял этот жезлу в руку свою и стал на ноги совершенно здоровым, так что пришел пешком к столпу преподобного, принял от него благословение и рассказал ему все о демонском искушении, случившемся с ним во время путешествия. Тогда преподобный возбранил демону именем Божиим и повелел ему явно пред всеми в течение трех часов стоять неподвижно у своего столпа. После чего демон дал святому клятву никогда более не делать зла людям и немедленно исчез. Получив исцеление, благоверный князь Михаил усердно возблагодарил Бога и святого старца и, дав богатый дар монастырю, возвратился в свой город. так святой отец наш никита пребывая в столпе своем и вознося постоянные молитвы богу подавал исцеление всем кто приходил к нему для получения врачества от недугов в одну ночь пришли к преподобному некоторые из его родственников с просьбой помолиться за них и увидев на нем тяжкие вериги которые от долгого трения о тела вычистились и блестели подумали что они серебряные Омраченные дьявольским наущением, они задумали убить святого, и, придя к столпу, разобрали бывший на нем покров, вошли в него и насильно разлучили душу святого от тела его. Взяв затем вериги, они завернули в грубую холстину и убежали. Перед утренним богослужением параэк-лесиарк по обычаю пришел к столпу святого, чтобы получить от него благословение, и, увидев, что покров столпа разобран, пошел к игумену и сообщил ему об этом. Тогда пришли к столпу и нашли тело преподобного еще теплым, причем от него исходило благоухание. Благоговейно взял его из столпа, с и пением псалмов торжественно похоронили его у церкви святого мученика Никиты с правой стороны вблизи алтаря. При этом все недужие, какие случились в то время, получили исцеление». Нечестивые же убийцы преподобного, думая, что они приобрели драгоценное сокровище, продолжали бежать и скоро достигли реки Волги. Тут они развернули холстину и увидели, что три честные креста и тяжелые вериги железные, что от долгого трения они вычистились и оттого блестели. Бросили их в реку у города Ярославля близ монастыря святого апостола Петра. В первую же ночь после этого один инок этого монастыря по имени Симеон увидел на том месте недалеко от берега три ярко светящихся столпа. Они поднимались от земли к небу и испускали лучи света. Инок рассказал об этом архимандриту своего монастыря, и тот сообщил начальнику города и сопровождаемые множеством народа. Они отправились на это место и нашли честные вериги преподобного. которые, подобно сухому дереву, чудесно плавали поверх воды. Благоговейно взяв их, с пением псалмов понесли в город и, встретив на пути Хромова, который ползал на ногах по земле, осенили его крестами, бывшими на веригах, после чего укрепили ступни ног и колени его, и он стал на ноги совершенно здоровый. Кроме этого, много других больных, страдавших различными недугами, получили исцеление от вериг преподобного. Спустя некоторое время преподобный Никита явился вышеупомянутому иноку Симеону и сказал ему, «Пусть этот честной знак моих подвигов в скором времени перенесен будет отсюда и положен на гробе моем». После этого вериги преподобного с почестями были перенесены из города Ярославля в город Переяслав и положены на честном гробе его. Всем Приходившим с верою, они подают многие исцеления во славу Христа Бога.